Санкт-Петербургский Меркурий. 1793 год. Последний журнал, издававшийся Крыловым, носил название Санкт-Петербургский Меркурий. В русской журналистике это было первое издание, название которого составной частью было имя римского бога торговли, дорог путешествий Меркурия, вестника богов, символа связи, информации, быстрой передачи новостей. На западе с середины В 17 веке многие издания носили название, в состав которого входило имя Меркурий. В 1672 году известный французский драматург Доно де Визе стал издавать Меркюр Галан, в котором были сообщаемые придворные светские и литературные новости, а также печатались анекдоты, стихи, обзоры и рецензии на нововыходящих книг. Журнал продолжал издаваться под названием Mercure de France и просуществовал без перерыва до первой четверти XIX века, сохраняя в основном характер, приданный ему его организатором. Этот парижский Меркурий был журналом настолько определённого типа, что когда Крылов прекратил издание зрителя и стал выпускать в свет Санкт-Петербургский «Меркурий», то это означало переход от одного журнального типа сатирического к другому, к общелитературному. Санкт-Петербургский «Меркурий» Крылов издавал совместно с Клушиным в течение 1893 года. В предисловии к первой книжке Это журнал. Издатели сообщали: э цель издания нашего двоякая и желание угодить и быть полезным нашим читателям. Мы имеем множество периодических изданий, много хоро хороших, но едва ли есть в нашем языке два журнала подобных журналам иностранным. В них или мало, э или совсем ничего нет свойственного журналам. Для чего на, не сказать публике про Должанских Крылов и Клушин, о новых произведениях русской литературы? Для чего не возвестить о театре, что на нём играно, особенно нового и как играно? Сее право позволено и мы хотим им пользоваться. Наши замечания, наши суждения по сей части не есть суждения диспотические. Рецензор, то есть рецензент ошибается. Критик восстаёт и исправляет его погрешности. А вот уже очевидная польза для наших совестных наук. Далее Крылов и Клушин указывали, что сочинения в стихах и прозе подражание И переводы издателей будут печататься с их именами Какая нужда скромничать именем прибавляют они Ежели цель сочинения не противна благонравию и не нарушает ничего спокойствия Таким образом, хотя и косвенным мимоходом издатели подчеркивали Что журнал не будет печатать противное благонравию и не станет нарушать ничего спокойствия Очевидно, такое заверение в благонамеренности журнала было необходимо После прекращения зрителя, явно приступавшего к границе благонравия вравий и спокойствие. Издатели ввели отдел "Российские анекдоты". Материал для него доставлялся преимущественно клушаным иногда Алдром Струговщиковым и другим. А стали вслед за московским журналом "Кремзена" давать сведения о новых книгах, помещали театральные рецензии, печатали э в большем количестве, чем в зрительских отговорения, иногда они занимали более трети всей книжки. А в последней, двенадцатой, пять восьмых. Оригинальная проза доведена до минимума. Две сатирические речи Крылова, сентиментальная повесть Клушина, несчастные М.О.В., сентиментальное пробуждение, напоминающее Карамзинскую деревню. Вот и все, что санкт-петербургский Меркурий представлял читателям по части сочинений в прозе и подражании. Общее впечатление Крылова оставляемая Санкт-Петербургским Меркурием значительно слабее, чем от зрителей и почты духов. События 1792 года, как европейские, так и русские, рост реакционных настроений в политике Европы, наконец, быстрое развитие революционной борьбы во Франции в 1793 году, вызвавшие усиление и так уже чрезвычайно строгой и придирчивой цензуры, привели к тому, что в журналистике можно было повышать, пытаться пробавляться только эротическими сказочками вроде о муж, он спит приятный сон. Санкт-Петербургский Меркурийча с первой страницы 52-65. Лунатик по неволе и так далее. Но даже и эти невинные постюки не оставались без строгого надзора цензуры. Характерен в этом отношении один эпизод. В юннской книжке Санкт-Петербургского Меркурия было помещено стихотворение А. Бухарского "Наказанное хвостовство". Сказка, э, взятая из истории. Сюжет сказки был взят автором из Геродота и представлял предание о лидийском царе Кандальве. Бухарский, пользующийся, по-видимому, французским переводом, называл её Кандол. Согласно Геродоту, царь страстно любил свою супругу, и когда его приближённый Гигис в... восхвалял однажды царицу, Кандавла решил тайно от жены показать Гигису его её в момент раздевания. Спрятаный в покоях дворец, неосторожным движением обнаружил своё присутствие. Разгневанная царица, узнав от Гигиса обстоятельства, Прилечи его почевали, обращает свою ярость против Кандавла, заставляет Гигиса убить её мужа, затем становится женой, захватившей власть Гигиса. В сказке Бухарского конец скомкан. Когда всё так, я говорю, воскцая царица: "То гнев свой весь я усмерю. Но чувства и мои пылают, я гнев к супругу обращу, он виден, так ему отомщу, как женщины мужьям отмщают". Дальше Бухарский очевидно под давлением цензуры так э передаёт кровавую развязку истории. Царев-любимец сей расстроен, вспалён, испуган, восхищён, в различные страсти погружён, не знал, как с делом развязаться, но должен был царице сдаться. С тедом э, э, вмешательства э цензуры, э, кроме отсутствия кровавой развязки, является оставшийся без рифмы сказуемое В первом стихе приведения отрывка. Если посчитать количество опубликованных в Санкт-Петербургском Меркурии произведений Крылова и Клушина, окажется, что последний э, бесспорно играл главную роль в журнале. Ему принадлежит 14 стихотворений и поэм, большая повесть, рецензии на Вадима Книжнина, ряд российских анекдотов. Произведения Клушина печатались преимущественно на первом месте – Тексты влияния других авторов часто сопровождались примечаниями, подписанными Клушиным. Характерно, что Н.М. Карамзин в письмах к И.И. Дмитриеву считал Санкт-Петербургский Меркурий журналом одного только Крылова. Скажи, пожалуйста, писал Карамзин 4 мая 1793 года, что у нас говорят о периодическом сочинении Клушина, о его важных замечаниях, анекдотах, рецензиях несчастном М.В. Через месяц, 2 июня 1793 года Карамзин снова упоминает о Меркурии. Но э ныне мне право и критиком быть не хочется в то время, когда Клушины издают журналы, э пишут рецензии. И так далее. Вероятно, Клушин и в самом деле был лицом, задававшим тон в журнале а Крылов Фотошоп постепенно в сторону. Литературная позиция Санкт-Петербургского Меркурия ещё сложнее, противоречивее, чем позиция зрителя. В стихорениях Клушна, Крылова, Бухарского, Мартынова и других представляется смесь влияния Державина, даже Ломоносова, а чита, чистейшего сентиментализма и лёгкой поэзии. Здесь на лицо и оды, и дружеские послания, и мадригалы, и фривольные сказочки, которым отдавали в это время дань и правоверные сентименталисты вроде И. И. Дмитриева. Для определения литературных вкусов журнала имеет значение помещённое во второй части Меркурия рассуждение об оде из сочинений Деламберта. Основная мысль этого трактата состоит в том, что правила в оде не столь важны, как вкус, мысль и душа. Великие художники во всяком роде пишет Деламбер. Имели почти одно правило. Оно состоит в том, чтобы не быть холодными и скучными. Отсюда автор делает дальнейший вывод. Итак, оставим определение рассуждений законодательства всякого рода и будем учиться из образцов. Отметив, что Ода не пользуется во Франции симпатиями публики, Деламбер э указывает на благосклонный приём какого рода, кажется, лишилась, по-видимому, перешёл ныне в эпистолам. А, по мнению автора, эпистолы менее нарядны, чем моды, а позволяют пользоваться более слабыми стихами. Она эпистола представляется скромно и безпышности. Самое важное в послании Деламбер видит вот в чём: При всем том и философии, сия философия, которая самоизвольно э, или по принуждению везде втирается, думает, что она и тут более в своем месте. По елику она тут свободнее и более может располагать своим тоном. Таким образом, появление в Санкт-Петербургском Меркурии и несколько ранних зрителей первых в русской поэзии дружеских посланий представляет не случайный факт, а явление самостоятельное – хотя и аналогичные современному состоянию европейской литературы. В Санкт-Петербургском «Меркурии» печатаются и переводы и «Индийская повесть Вольтера», «Опыт о человеке-попа», «Идиллии Гесснера», «Геллера», «Сентиментальная ночная прогулка» и тому подобное. На страницах журнала находит место большая панагерическая статья о Ричардсоне, в переводе с французского Федорова Пучкова, в которой попутно дан анализ, Очень хвалебный отзыв о Руссо. Если вспомнить нападки Нантье на и Харцонов зрителей, такое изменение отношения к английскому романисту представляется э значительным. Ещё значительнее тот факт, что Клушин печатает в Меркурии своего несчастного Маслова. Герой произведения, почувствовав любовь к своей ученице Софье, охотно проводит время в глухой части сада. Уныл нередко орошал слезами цветы, украшающие место её уединения, обращая взоры на окружающие себя предметы, он воспевал потерю своей вольности. Юнг и Попе были на него отброшены. Вертер и новая Элоиза лежали на томящейся груди его. Когда отец Софьи разлучает любовников, Маслов душевно перерождается. Веселый нрав и острота разума, которым он прежде оживотворял общество своих приятелей, увяли. Он беспрестанно помышлял о Софье, стенал в уединении, трепетал и помыслить, изменить своей скромности боготворив в тишине души. Глубокая меланхолия притупляла его чувства. Он переродился в совершенно Вертер и портрет Софьи не выходили из его рук. Чтение первое увеличивало движения души его, делало несностными его несчастья. Последний впечатлевал в сердце черты любезны и соединёнными силами восставал противу твёрдости его, которая давно уже поколебалась. Вертер, кричал он, ты понёс с собою в гроб Ленточку Шарлотты, портрет Софии, да драгоценнее для меня, когда существо мое превратится в ничтожество, когда душа моя обратится к своему началу, он будет со мною, в моем сердце. Время все истребит, миры разрушатся, величественные светила падут, неизмеримый океан иссохнет, любовь моя к Софии продолжительнее самой вечности. И... Переведенные отрывки и вся повесть, и в особенности эпитафия, сочиненная Масловым самому себе, показывает, как глубоко проникли черты преромантизма в творчество Клушина. Это никак не стилизация, которая всегда выдает себя каким-нибудь фальшивым звуком, несомненно, эта повесть вполне искренняя и непосредственное произведение Клушина. Но одновременно с повествием несчастный Маслов, отмеченные следами знакомства с творчеством Гетты и новой э, переромантической поэзии, Клушин резко высказывается против Шиллера, Лейсинга, Коцебу. Для него произведения новейших немецких драматургов, безобразные выродки литературы, в которых и нет никаких правил даже самой важнейшего единства действия, Клушин обрушивается на противников переромантического искусства – И есть люди, которые подпочитают немецкие драмы французским? Отчего же? От того только, что, читая последние, не понимают, каким образом играть их. Что думать о сих знатоках? Или что они не знают правил театральных, как и того, что, значит, самая драма, и, или слепое имеют пристрастие к нем, немчизне? Едва ли можно видеть в этих нападках Клушина на приверженцев, новых литературных течений, как не обосновательно предлагают исследователи на Карамзина и других, отстаивание э, требований создать национально-русское драматическое искусство, выдвинутых зрителей Плавильщиковым в статье «Театр». Нигде в Санкт-Петербургском Меркурии Клушин не обнаруживает стремление реализовать в какой-либо форме э, предложение Плавильщикова. Противоречия в его теоретических позрениях так и остаются несогласованными и необъяснимыми. Говоря о литературной деятельности Клушна в Санкт-Петербургском Меркурии, нельзя обойти вниманием введённый им отдел "Российские анекдоты". В короткой вступительной заметке от издателя, написанной безусловно Клушным, почти все анекдоты были сообщаемы им. Крылов не поместил ни одного. Указывается, что в то время, как существует негативный том исторических анекдотов французских, английских и немецких, в которых отмечены выдающиеся ли странные факты из жизни людей соответствующих народов, у нас таких изданий нет. Неужели, спрашивает автор, мы не имеем ни одного анекдота, образующего некоторым образом свойства нации? Конечно, есть, продолжает он, но оставляются без внимания. Ни одного сколько-нибудь действительно замечательного эпизода или анекдота, как называют их клушинг, Э, в Санкт-Петербургском Меркурии мы не находим, но самое желание показать некоторым образом свойства нации, связывается с Санкт-Петербургский Меркурий со статьёй Положильщика в зрители ничто нечто врождённых э свойствах душ российских. Количество мень, меньший вклад Крылова в Санкт-Петербургский Меркурий качественно представляет бесспорно самое ценное в этом журнале. Однако сопоставление произведений Крылова, опубликованных э, во второй половине 1793-го, с тем, что было им дано в почте духов и зрителей, приводит к выводу о несомненном приглушении, именно приглушении, а не об утрате прежней социально-политической остроты его творчества. Можно даже заметить, что в первых книжках Меркурия Крылов еще сохраняет в значительной мере связь с собственными тенденциями пары почты духов и зрителя. Или же посне с, с юнита 1793 в майском номере журнала не было ни одной пьесы Крылова, исчезают произведения с сатирическими темами, сменяясь дружескими посланиями. Моё оправдание Конюте, к, к другому ему и а, и Клушно одами, ода на случай фейерверка к, к счастью, песнями мой отъезд и так далее. Похвальная речь науки «убивать время, говоренное в Новый год» тесно примыкает к сатирическим речам зрителя, оратором. У Крылова является один человек из светлого круга, а один из тех, который целый год одевался и раздевался, перечесывался и растрепывался, кто пропрыгал, и прошаркал 366 дней, тут целых 12 месяцев тоскал по пустому своей голове. Речь его посвящена доказательству тезиса, что наука убивать, время есть одна наука, прямо достойная благородного человека, который умеет чувствовать, что небо дало ему голову только для того, чтобы она пересказывала когда желудку его нужна пища. Далее в привычных Для этого жанра иронических тонах Раддер констатирует, что молодые люди наши, воспитанные на глазах французских губернаторов и в виду гончих и боздых собак, наполняются благородною страстью и расточают время, то по прошествии юношества учителя отдают их в сруг на руки французским расставщикам, иностранным магаз... магазийным и театральным сборщикам сердец то в всём новом свете получают они новые способы убивать время, иногда в одной переписке векселей не видят, э, как проходят целые годы и так далее. Оглядываясь на своих слушателей, оратор среди прочих присутствующих с удовольствием видит почтенных старичков, которые с таким же просвещением входят в могилу, таким вошли в колыбель и ещё кажутся младенцами, Они примечают э, глубокую свою старость только потому, что им нельзя грызть орехов. Эти-то почтенные старички дают оратору повод произнести следующую злую тираду. Какая скромность! Приносить 70 лет голову и не сделать из нее никакого употребления. Прожить век на скотном дворе и ограничить отличие от животных только тем, чтобы ходить на двух ногах иметь душу и не дать никому приметить, что её иметь, или что ещё более самому этого и заметить вот чрезвычайная умеренность, которую не понимают числавные философы, хотя умеренность они и проповедуют. Наш Аратор считает, что делать, ничего не делая, говорить, ничего не сказывая, вот два сильнейших способа убить время. Какой образец людей превосходно существовавших Эти способы оратор приводит в сплетника карьериста-подлона, расточителя Замотова, Шулера-Подборова и, наконец, писателя Скукобреда. Изложив теоретические и конкретные материалы, связанные с рассматриваемой темой, оратор, следуя правилам сочинения похвальных речей, подводит в заключение итог своему слову. Теперь, милостные государи. Надеюсь я, что вы можете чувствовать, что есть наука убивать время, может видеть её необходимость и силу в большом свете. Главная уловка состоит в том, чтобы никогда не думать. Педанты скажут, что это невозможно, но вы, не вдаваясь в совестные споры, можете им доказать истину на самом деле. Правда, молодым девушкам очень пристало иногда задумываться над думать никогда. Это ремесло прилично только тем низкородённым людям, которые не могут обойтись без своей головы, которые имеют бесстыдство не отрицать нас э с обезьянами. Такова эта речь, посвящённая на первый взгляд невинной теме науки убивать время. В 1792-м, в 1793 годах, когда вся феодальная Европа с ужасом и проклятием слушала антидворянские лозунги парижских революционеров, Выступление с такой речью было равносильно публичному признанию и солидарности с творцами этих лозунгов. И только на фоне событий французской революции должна рассматривать крыловскую похвальную речь о науке убивать время, только в этой связи может она быть правильно понятой, только в таком случае она перестанет представляться «quantité неглижабль» и займет законное место среди лучших и живейших откликов на европейские события. Значительно менее политически остро, на первый взгляд, последнее сатирическое произведение Крылова в Санкт-Петербургском Меркурии, похвальная речь Ермолафиду, оговоренная в собрании молодых писателей. Ермолафид было придумано Крыловым на основе семинарского слова «Ермолафия», что означает «питание» шумная, бестолковая болтовня пустословия. Похвальная речь Ермала Фиду, как и остальные произведения Крылова в этом жанре и в форме панагирика высмеют какого-то молодого писателя. Со времен Яка Гротта принято считать, что речь эта явно содержит в себе многие черты, которые могут относиться только к Карамзину. В доказательстве своего тезиса академик Гротт Привет, я был рад более или менее убедительных сопоставлений с одной стороны тех намёков, которые заключаются в похвальной речи Крылова и близких мест из произведения Карамзина с другой. Но едва ли можно согласиться с этим мнением. Даже я, как Грот, вынужден был признать, что, конечно, далеко не всё в Ермолафиде может быть применено к Карамзину, ино относится к другим. Так, например, под комедией, написанной Ермалафидом после трагедии, разумеется, вероятно, какое-нибудь современное подражание Мельнику Аблесимова или Сбитинщику Книжнина. На сцене появляется целый народ в лаптях, э, в зипунах и в шапках с заломом. В парадизе раздались радостные воскресания и так далее. С этим замечаниями академика Гротта нельзя не согласиться. Вероятно, Крылов, вышучивая комедию Ермалафида, И мео виду псевдонародные и грешни взначай э на львова емщики на подставе. В пьесе Малофида Крылова скорее всего осмеивался жанр комической оперы с её якобы народными персонажами: сапожники, разносчики, каменщики. Прикрашенным изображением жизни на сцене появлялись фляжки, на стене заплясали. Нельзя согласиться в то же время, С мнением Гротта о том, что к Карамзину относится обвинение Крылова в смешении Ермалафидом в одном произведении признаков разных жанров. Удивительная слабость, милостивый господин, часто дописав до половины свое сочинение, он еще не знал, ода или сатир это будет. Но а всего удивитнее, что и той, и другой название было прилично. Привдя эту цитату Академик Грод пишет: "Здесь Карамзин вместе с некоторыми другими стихотворцами московского журнала осуждается за несоблюдение наружных форм различных родов поэзии, что в это время э, было ещё ново". Для тянутость этого объяснения очевидно, есть ли необходимость привлекать э, неопределённые несоблюдение к Карамзиным нарушенных форм различных родов поэзии, когда как раз в смешении оды и сатиры обвиняли Державина в связи с его Фелицией и другими произведениями. Вообще Ермола Фитт по замыслу Крылова не какое-нибудь конкретное лицо э, э, из современных литературных деятелей, а собирательный тип молодого писателя. Так Ермола Фитт заявляет. Довольно долго страдала республика ученых, стесненная республикой, а правилами, а я родился их разрушать, и для того хочу разъвязать своим примером молодые умы. Хочу писать без правил и доказать на самом деле, что словесность есть свободная наука, не имеющая никаких законов, кроме воли и воображения. Таким образом, всякое нарушение правил проявляется Не ли оно удержавено у авторов комических опер, у Карамзина и его последователей? Любопытно, что в похвальной речи оно упоминается антирихардсон, страница 41-я, вызвало протесты Крылова. Не случайно и то обстоятельство, что оратор сам, молодой писатель, произносит свое похвальное слово Ермалафиду в собрании молодых писателей. Я Крылова молодые писатели родновидны с тех светских людей, которых он изобразил в своей предыдущей сатире в похвальной речи науки убивать время. Подобно тому, как в этой речи подвергалось осмеянию стана черта светского человека, состоящая в том, чтобы никогда не думать и делать ничего не делая, говорить ничего не сказывая, то в похвальной речи Марафиду молодые авторы осмеиваются за свои, свой дилетантизм и за светскую пустоту. Платевное причувствие восклицает оратор. Скоро я думаю, надобно будет прежде читать, нежели писать. Надобно будет думать, слёзы навёртываются у вас на глазах, велостевые косудари, привыкшие писать не думавши, такое порабощенье словесности, конечно, для нас будет ужасно. И в чём же неумолимые се критики продолжают оратор? Полагают свободу словесных наук, если думают они, что писать должен следовать правилам и читать оратора, дабы подражать их красотам. Нет любезный читатели, великий ум никогда ничего не ничему не следует. Не нужны ему ни правила древних ни их творение, и он, не справляясь никакими книгами, садится за письменный столик, как скоро почувствует только позыв к письму. Вообще можно сказать, что похвально речить Ермала Фиду представляет по существу только развитие одного абзаца из похвальной речи науки «Убивать время». Говоря об особах, которые э, с возможностью ревностью убивать время, доста, достающееся на их часть, оратор приводит затем в пример неподражаемого героя, который селится убить время даже своих потомков. Это писатель скука бред. Предупреждая далее своих слушателей, что этот, этот пример выставлен не для возбуждения охоты подражать ему, а для возбуждения удивления, оратор продолжает. «Мы не видели, сколь вредно и опасно благородному человеку заниматься книгами, но совсем тем, есть ли кто из нас, милостивый государь, чувствует в себе героическую смелость, никогда не читав, начать писать, э, тому не советую оставлять такой прекрасный склонности, которая производит пирамиды печатных бумаг в честь парнасским каникулам нынешнего времени. А вот, э, из этого отрывка похвальной речи науки убивать время, полагаем, возникла похвальная речь Малафиду. Задача последней показать состояние литературы в парнассские каникулы нынешнего времени, объяснить причины этого литературного оскудения. Для Крылова современная ему дворянская литература, продукт деятельности дилетантствующей светской молодёжи, её салонность иентитивность и смена тем серьёзным задачам, которые ставила и разрешала литература прежних времён античная, классическая, французская, Мольер, Расин, Боальлок, Корнели. Э, и наша Ломоносов, у которого молодые писатели за недостатком резких подлинников принуждены бы с великим трудом отыскивать погрешности и их выкрадывать, э, любопытно более отрицательное отношение к Сумарокову или занимать их у Сумарокова там же. Установление связи между двумя крыловскими похвальными речами позволяет несколько по-иному понять значение похвальной речи Ермолафиду. Последние до сих пор трактовалось только в плане литературном, прежде тем, э, между тем, если признать, что панегирик Ермолафиду представляет развитие идей похвальной речи науки убивать время, имевший, как было показано, выше острополитический характер, то становится очевидным, что похвальная речь Ермолафиду также имеет политический смысл. У меня похвалными речами в Санкт-Петербургском Меркурии завершается сатирическая деятельность Крылова как журналиста XVIII века. Можно смело утверждать, что эти последние образцы сатирического творчества Крылова не уступают лучшим страницам почты духов из зрителя. Кроме сатирических произведений Крылов поместил в Санкт-Петербургском Меркурии два театральных две рецензии э на комедии Клушина Смех и горе и Алхимист ряд стихотворений рецензии представляет попытку беспристрастно рассмотреть комедии пользувшиеся успехом у публики, объяснить этот успех из свойств самих произведений. Рецензент считает, что пристрастная и чрезмерная похвала изнеживает и расслабляет дарование, колкая брань и насмешка их повергает в отчаяние и задушает э в самом рождении. А нобес пристрастное суждение очищает вкус, указывая погрешности одной рукой, увенчивает другой красотой. Такое суждение не утешает и не ослепляет самолюбие, но оставляет его в той степени, какая нужна для воспламенения дарования. Рецензия на комедию смеха и горя Интересно тем, что Крылов систематически проводит требование соединять идейную и истоническую стороны. Он настаивает на том, что персонажи должны заключать более действия, нежели слов. То задача комического автора во всех характерах соединить сатиру с действием. Более сдержанная рецензия на комедию Алхимист Кروف отказывается видеть в этой пьесе серьёзную комедию. Для него это ни не что иное, как забавная шутка, освобождённая от всех строгих правил театра и от самого э, вероподобия. Она состоит из одних разговоров, по существу это в вежливой форме признание алхимиста неудачным произведением не останавливаясь на стихотворениях Крылова, Санкт-Петербургском Меркурии, так как к ним в более или менее полном виде, а точнее, сосказанные о сихтворениях Клушина, можно подвести итог вкладу, вкладу Крылова в этот последний журнал. Бесспорно, что и сатирические произведения его и рецензии и с их серьёзными и здравыми требованиями истинной природы представляют наиболее ценные в Санкт-Петербургском Меркурии. Это не было упадком или оскудением Крылова как сатирического писателя. Грозные события 1793 года заставили его замолчать или говорить не на социальные, а на сугубо личные темы. Сравнение начала года с двумя похвальными речами и конца с сородыми посланиями и песнями говорит само за себя. На сам из других сотрудников Санкт-Петербургского Меркурия следует отметить ИИ Мартынова, игравшего к концу издания всё большую роль. Через несколько лет, в 1796 году он издавал собственный журнал Муза. А в начале XIX века, 1804-1806, выпускал серьёзные журналы Северный вестник и Лицей. Меркурий Мартынов помещал главным образом стихи и редко прозаические переводы. В стихи его интересный несомненным влиянием преромантизма. Тут его сиан и античность, воспринимаемая сквозь трактовку Венкельмана и Державин, его эпитеты неуклюжи, но иногда обращают на себя внимание своей неожиданностью, э, гордо искренние струны. Головка бела поднялась умшисто грудова цветка. Часто золотые звёзды. Он вводит новые слова, по крайней мере, к стиху под ясным небосклоном Клушин делает примечание по поводу последнего слова, слово вновь произведённое, прекрасное и музыкальное. Оно коротко изображает горизонт, то место, где, она, кажется, склоняется небо. Желать должно, чтобы так приводили все те слова, в которых мы имеем недостаток. Among the listed employees of the St. Petersburg Mercury, we found the participation of NP Nikolev, Prince DP Gorchakov, Prince G Khovansky, and other princes. The prince Gorchakov is attributed to the completely correct creation of the document signed with the initials KDG. Um and with the numbers 243, the designations of which also КДГ. Вероятно, ему же принадлежит стихотворение «Совет Тимири», тематическое связанное с последующими стихотворениями к Тимире, подписанные цифрами псевдонимом Горчакова. Среди прочих стихотворений и произведений, помещенных в Санкт-Петербургском Меркурии, имеются стихи, резко направленные против идеи революции гражданской свободы, равенства народного правления. Три притчи господина Тимири. Фефеля и Скольмара. Помещение в журнале подобных произведений в 1793 году было неслучайно. Издатели Санкт-Петербургского «Меркурия» были, несомненно, не на блестящем счету Екатеринического правительства. Они были вынуждены печатать эти произведения в противовес тому, что печаталось в журнале раньше. В 1792 году, как было указано выше, типография Крылова и комната Клушна подверглись обыску За обоими издателями и за типографией был установлен надзор, возможно, что в конце 1792 года с ними было снова какое-то недоразумение, вызвавшее запрос Карамзина об их аресте. Появление в январской и апрельской книжках Санкт-Петербургского Меркурия резко антидворянских похвальных речей, по-видимому, не прошло незамеченным, не могла Екатерина или наблюдавшая за типографией Крылова начальства не обратить внимание на то, что в июле книжки «Меркурия» был помещен в отрывок из ненавистного императрицы Аббата Рейналя. Хотя в самом по себе отрывок этот об открытии Америки и не содержал ничего явно предосудительного, но предводимая в нем мысль о неизбежности революции и самое появление перевода из сочинения одного из идейных вдохновителей французской революции были фактом незаурядным. Под влияниемリエ этих обстоятельств или может быть и в результате плохого введения дел в типографии Крылов и Клушин в июле 1793 года добились разрешения перевести печатнию Санкт-Петербургского Меркурия в типографию на счёт Академии наук. Августовская Августовская книжка была отпечатана уже в академической типографии. Разница шрифтов еле заметна, касается в глаза другая начальная заставка в этой и последующих книжках журнала. Было ли перенесение печатаний Санкт-Петербургского Меркурия в академическую типографию попытка издателей обезопасить журнал от грозившей ему беды? Было ли это формой правительственного воздействия, замаскированной в виде милости? Было ли это, наконец, случайностью? Одно только несомненно, что последние книги Меркурия крайне пледны и бессодержательны. Следует, впрочем, оговориться о том, В августовской книжке журнала в отделе о новых книгах помещена была рецензия на Вадима Новгородского «Книжнина», написанная А.И. Клушиным. Отдельное издание «Трагедия Книжнина», известное э, выпавшими э, на ее долю гонениями, э, появилось в мае-июне 1793 года и не вызвало никаких преследований. История Вадима началась в ноябре того же года. В августовской книжке журнала «Книжнина» Таким образом, лицензия Клушно не могла быть продиктована желанием автора продемонстрировать свою политическую благонадёжность путём отрицательной оценки Кромольной трагедии. Ретенди Клушно, несмотря на то, что в ней с отяжками можно видеть недостаточную политическую чёткость, всё же она имела резко отрицательный характер. Этенди находит в пьесе всяческие недостатки и в завязке, и в обрисовке героев, и в развитии действия и в музыкальности стиха, и в языке. Для Клушна Рюрик рурик короткий, милосердный и благоразумный государь, Вадим строгий, притимчевый, иступлённый и, можно сказать, безумный республиканец. Его замысел возвращения вольности новгородцам тогда, когда они добровольно вручили и власти корону Рюрику, есть покушение безрассудное, желание обратить их в прежнее безноначалие. Не есть ли желание самого лютейшего их зла? Не для того э, ли хотелось низвергнуть в престола Рурика, дабы самому обладать республикой, и, и, сделавшись идолом народа, повергнуть их в мучительные цепи рабства, что всего чаще делается в республике? Клушина не удовлетворяет развязка трагедии. Ему кажется более правильным, если бы Вадим признал в ролике благотворителя новгородцев и выдал бы за него свою дочь Рамиду, такая развязка представляется рецензенту живее, неожиданнее, благоразумнее и нравоучительнее. «Что почерпнет для сердца и разума зрители, читатели и развязки настоящей?» – спрашивает Клушин и отвечает. «Или презрение к непреклонности безумца республиканцы или ничего». Первая часть ответа рецензента несколько неожиданна, ведь как раз для общего хода его рассуждений желательно вызвать у читателя и зрителя презрение к непреклонности и безумству республиканца, а по рецензии выходит, что это как раз нежелательный выход из трагедии. Но очевидно, Клушин, имея в виду не такое толкование своего тезиса, ему, вероятно, казалось, и достаточным возбуждением вчитать резрители презрения к республиканцу нужно укрепить уважение и симпатии к монархии. Такова, несомненно, идея рецензии э, -э.. в результате куршн формулирует своё отношение к сендиримой пьесе так. Вообще, Вадим не есть лучше из трагедий Нежнина. Кажется, что он начал и кончил э Дидоны. Итак, рецензия клушна никак не должна рассматриваться как замаскированное сочувствие изложения трагедии. Скорее это может быть продолжением старой идущей ещё со зрителя линии борьбы с книжниками. Впрочем, э, в несчастном малове Клушнов особым примечанием выражает уважение к памяти знаменитого нашего драматического стихотворца Якова Бора в книжнина. Говоря о Дидоне Клушнов спрашивает Кто не согласится, что сия трагедия есть лучшее театральное произведение на нашем языке, произведение, которое бы и французскому театру сделано бы честью. Наша словесность лишилась всего мужа, всего редкого поэта. Он мёртв, и мёртвым мстить не можно. Он мёртв, но смерть потребляет только человека. Кровавые челюсти я слабы поглотить его дарования а его славу, похвала по смерти есть самое лестное воздействие талантом, оно беспристрастно и управляемо лестью. Таким образом, рецензия Клушни на фоне его постоянной вражды с книжниками показывает, а что видеть в ней проявление какой-то особой радикальной, чуть ли не революционной линии автора было бы неправильно. Изучение материалов, опубликованных в Санкт Петербургском Меркурии и о нём приводит к заключению, что Клушин сравнительно скоро изменил свои позиционные взгляды. Известно, что Екатерина дала Клушину средства на заграничные путешествия. Конечно, э-э эм... Ненадёжному и неблагонадёжному писателю Екатерина денег давать не стала бы. А тебе видно, прежний поднадзорный достаточно зарекомендовал себя, и ему были даны деньги на поездку за границу для учения. Так, по крайней мере, можно заключить из опубликованного Яворской книжки Меркурий стихотворение клушна благодарности Екатерине Великой за милостивейшее увлечение меня в чужие края с жалованием. Здесь поэт говорит, что явившаяся ему в образе самой Паллады Екатерина Реклан «Прими ты, благости мои, и сшествуй наук стезею, не будь невежество рабом, Сражайся сердцем с ним умом, как луч сражается со тьмою, и буди добрый гражданин». В декабрьской книжке журнала «Академия» Вышеупомянуто с опозданием было помещено на извещение от издателей, сообщавшее, что за их отъездом из Петербурга журнал больше издаваться не будет. Литературе почти не сохранилось сведения о том, как относились современное общество к Санкт-Петербургскому Меркурию. Письмо к Армзенак Дмитриеву от 2 июня 1793-го открывает некоторую закулисную борьбу вокруг журнала. Карамзин, как раньше, к зрителю, теперь к «Меркурию» относится с нескрываемой неприязнью. Для него это журнал «Клушиных». Но его раздражает, что в перечне подписчиков на «Меркурии» среди читателей этого журнала находятся знакомые литературные имена, как он также значился в списке подписчиков а сам. Да, скажи ещё, к какому сорту читатели Клушна принадлежит Державин, Львовы, Казадавлев, Капнист? Может быть, я оскорбляю их своим вопросом, но ты не донесёшь им на меня. Впрочем, продолжает он: "В свете бывает много странностей. Поверишь ли ты, например, что Николев до небес привозносит Меркурия, удивляется знаниям и чувством Клушна?" с которым он недавно познакомился, говорит, что приключение несчастного маслого гораздо лучше Вертера. Поверишь ли, что Горчаков с ним соглашается, что старик Хирасков и Нелединский крайне сожалеют, что у нас на Руси можно in punement, везнаказанно писать такие нелепости. По-видимому, интерес к Петербургскому Меркурию среди читателей все же был. Так в списке подписчиков значатся книгопродавцы Ступенин и Заикин, подписавшиеся первый на 15-й, второй на 10, на 10 экземпляров. Очевидно, что розничные продажи. Каков был тираж этого журнала? Точных сведений у нас нет. Число особо подписавшихся недопоказательно. Подписка была произведена всего лишь на 160 экземпляров. В рецензии перед нами три журнала Крылова, Почта духа, Взрители Санкт-Петербургский Меркурий, показывает, что как верно и талантливо пытался молодой журналист в трудных условиях последних, отмеченных особой лекционностью лет царств Екатерины, возобновить прогрессивные традиции сатирической журналистики 1769-74 годов. Задача Крылова было не только связать пер порванную, однако не а, замиравшую благодаря переизданию живописца, сатирическую традицию, ну и ответить на коренные вопросы русской и европейской жизни. При этом уже не середине, а конца XIX века, эпохи после движения Пугачёвой, эпохи развития французской революции. И только в таком политическом контексте можно понять суждения молодого Крылова об идеальном государстве, о светском обществе, о роскоши и об идейности литературы и многом подобном. Примечательно и то, что для проведения своих воззрений Крылов пользовался самыми разнообразными жанрами, и пистолярными, и ораторскими, и философскими медитациями, и ориентальной повести и рецензии. Не во всем являясь новатором, Крылов повсюду умел быть новым. Умел быть оригинальным, свежим, остроумным и содержательным. И бесспорно, что в почте духа в зрителе и Санкт-Петербургском Меркурии он на короткое время придал русской журналистике ту социально-политическую силу и блеск, которых ей не хватало во время навекова со времени и которые были вновь обретены с большей политической и философской глубиной, с большей литературной яркостью. Позже, в XIX веке, в Добролюбовском свистке и в Щедринском сатире. Ха Крылов э много сделал для развития стиля журнальной сатиры. Хотя в похвальных речах встречается немало оборотов, которые представляют шаблон. Но ну, это как раз не недостаток, а именно то, что... К чему стремился автор? Осмеивание трафаретной и довольствующейся традиционными и немногочисленными формулами академической риторики. В Каибе Крылов смело и дерзко э, имитирует стиль официальной историографии, цветистый, выспенный, гиперболичный и лишённый внутреннего содержания, как и её объект официальная придворная история. Здесь же в издевательском тоне представлена пасторальная любовь к капризного деспота Каиба и неизбежный, подобно хорентальных повестях красавицы Раксаны. Можно сказать, что все Крылова, журналиста, в основном образуется с помощью пародирования обычных для его эпохи литературных стилей при этом пародия Крылова не прямая, имеющая в виду какой-либо определённый индивидуальный объект, а именно пародия в более широком смысле, пародия на стиль. Предсходило это очевидно потому, что Крылов видел в стиле выражение определённой общественной, а не индивидуальной поэзии. Таким образом, несомненно, что на рубеже в 1780-х, 90-х годов после родившего Крылов являлся одной из самых замечательных фигур в русской журналистике, рядом с ним в качестве журналиста может и должен быть поставлен только Н.М. Карамзин.